«Я старый солдат, господин Пик, и всю жизнь беспрекословно выполнял приказы своих командиров. Я верил главе немецкого государства и своему главнокомандующему. Верил даже тогда, когда наступили ужасы Сталинградского котла. Мне было очень трудно допустить, что глава государства может обмануть свой народ». «Значит, вы не пытались проанализировать глубоко цели Гитлера, методы управления нацистского руководства? Ведь еще до 1933 года мы, коммунисты, предупреждали немцев, что приход Гитлера к власти означает войну. А война — катастрофу», — убежденно сказал Вильгельм Пик. «Неужели даже Сталинград не научил вас ничему?» Паулюс заметно нервничал не находил достаточно убедительных аргументов для ответа. В разных вариациях он повторял «Мы, солдаты, люди далекие от политики, а политичность — наш главный принцип. Солдат обязан беспрекословно повиноваться». На такой позиции Паулюс ушел, как говорится, в глухую оборону. Но Вильгельм Пик был опытным и искусным полемистом. Он опроверг утверждение Паулюса об аполитичности военных и их безучастности в политике. Товарищ Пик напомнил, что именно генералитет помог в свое время нацистам захватить власть в Германии. Поддерживал агрессивный курс гитлеровского правительства накануне Второй мировой войны. «Вермахт был главной движущей силой политики агрессии и насилия», — сказал Вильгельм Пик. «Если бы генералы Вермахта...» В свое время сказали Гитлеру нет, ваш фюрер был бы бессилен. Под влиянием этих веских доводов Паулюс перестал ссылаться на политичность Генералитета Вермахта. Теперь он пытался доказать, будто бы военачальники Гитлерской армии не могли вмешиваться в приказы Гитлера вследствие своей слабой осведомленности и плохой информированности. Мне говорили, что Советский Союз готовится напасть на Германию, и я верил этому. Я верил Верховному командованию и тогда, когда, находясь в глубоком окружении под Сталинградом, получал приказы продолжать сопротивление. Хотя уже в декабре 1942 года оно представлялось мне безнадежным. Постепенно оборона Паулюса стала давать большие трещины. В конце концов, он вынужден был, хотя и с оговорками, признать, что был послушным орудием в руках нацистского руководства и несет ответственность за гибель сотен тысяч людей. Вильгельм Пик повернул разговор, придав ему конструктивный характер. «Нам надо сейчас смотреть не в прошлое, а в будущее», — сказал он. «Каким бы тяжелым минувшее не было», Его следует преодолеть. Не забывать, нет-нет, подчеркнул товарищ Пик, а сделать выводы из уроков истории, строить новую жизнь. Для этого есть только один способ. В интересах спасения германского народа объединить все здоровые силы немцев и активно выступить против Гитлера, добиваясь всеми силами его свержения и прекращения войны. Боевой соратник Эрнста Тельмана Вильгельм Пик, другие немецкие коммунисты, посетившие лагерь, явились для военнопленных первыми предвестниками в самый разгар войны, завтрашнего дня немецкого народа. Во время этой беседы в Суздале Вильгельм Пик рассказал Паулюсу, что в ближайшем будущем предстоит создать Национальный комитет Свободной Германии, в который, несомненно, войдут многие военнопленные. Беседа с Вильгельмом Пиком, его глубокая озабоченность судьбой немецкого народа и будущим Германии произвели на Паулюса сильное впечатление. Встреча пошатнула идеейной позиции фельдмаршала, побудила его взглянуть на мир иными глазами. «Эта беседа, — вспоминал впоследствии Паулюс, — была для нас, генералов, первым толчком к тому, чтобы, выйдя за узкие рамки чисто военного мышления, — Заняться хотя бы вначале на ощупь также всем комплексом политических вопросов. И вечером того же дня Вильгельм Пик сказал мне «Это хорошо, что ты историк. Сейчас мы историю здесь делаем».